you <laughs> Это было уже что-то. Нет, в деле резкий кос и похищение девушек мы не продвинулись ни на шаг, но появилось хоть какое-то направление для дальнейших поисков. В общем, сумбурно и поминутно краснее, задержанный объяснил, что с пути его сбили проклятые скоморохи. Дескать, перехватили прямо на улице, затащили в шатер... Силой влили в глотку пол-литра государевой водки И, насыпав на закуску горст конфет в карман, выпроводили в освояси Причем сами не пили ни капли Идти в нетрезвом виде в отделении гражданин Брусникин не посмел, боясь меня огорчить Я от их душевной простоты скоро сидеть начну раньше времени Баба Яга тихонько хихикала в кулачок Сказать, где этот тип фрет, мог бы и пятилетний ребенок На вопрос, с чего это заезжие циркачи впали в такую благотворительность, он внятно ответить не смог. Мне кажется, дядечка вполне мог орать о своем горе на всю улицу, а сердобольные акробаты, естественно, не отказали угостить разнесчастного родителя. Это, знаете ли, как-то более понятно. Там же, у цирка, он встретил достопамятного дьяка Филимона Груздева, в пять минут подвергся активной промывке мозгов и, приспокойненько отправившись с новым другом к себе домой, терпеливо дождался визита сотрудников милиции. Кстати, зайти к ним я сам обещал. Разумеется, ничего такого криминального ни в чьих действиях нет, по-человечески все вполне объяснимо. Но в целях профилактики я сделал ткачу качу еще одно грозное внушение и отправил к жене и детям. «Так, дурт мою, искать будут?» Уже с порога робко обернулся он. Ищем и продолжаем искать. Определенные подвижки есть. Следствие будет держать вас в курсе. Когда мы остались одни, бабка очень серьезно спросила. "Что это ты там, сокол, про подвижки врал? Может, я опять упустила улику, какой не есть? Издеваетесь? Господь с тобой. Да разве я посмею? Искренне открестилась Ега, что-то высматривая в окошке. Ты глянь. «На вроде парнишечка наш в дорогу дальнюю собрался. Надо бы выйти и попрощаться. Чай не на один день ценного сотрудника теряем». Митяй, собранный и снаряженный, как на край света, не приминул устроить отдельный спектакль из самого факта своего отъезда. Для начала он в обнимку попрощался с каждым из наших стрельцов, Еремеева вообще облобызал троекратно, А для нас с бабой Егой традиционно заготовил целые речи. «Отец родной, Никита Иванович, вот те крест, не забуду вашей любви до да ласки. Ежели б у кого другого жил, ходил бы битым, а под вашей рукой нежною только холился да За науку личную, что на меня тратили Как вернусь, ноги вам мыть стану Да ту воду пить за место чаю Духмяного Вы ж мне сердце свое отдали Я вам душу открыл И нет ныне в Митьке Беспутном Местов для вас сокрытых Дозвольте ж облобызать щечки ваши Лишний раз на прощание» «Без поцелуев!» — едва овладев голосом, хрипло просипел я, красный, как кустодиевский купчиха. Болтливый изверг не обиделся, трогательно пожал мне руки и переключился на ягу. «Бабуленька-красотуленька!» А ведь без присмотру вашего материнского я в городе Большом в единый день от голоду обе ноги протянул бы, без наставлений ваших напутственных, без поучений жизненных, без советов ежеутренних, «По часу кряду перед их знаючи, Ох, и скучно был мое существованнице! И щенком был, и петухом оборотистым, И каких еще бед с руки вашей На мою башку ток не сыпалось! Да разве ж забавы ради, а ли нрава вашу психическо? Нет, токма в заботе Об поумнении моем пекшися!» «Дайте хоть обниму, а то кто ж на старсть лет позарится?» Мы все инстинктивно пригнулись, понимая, что сейчас будет взрыв, и в деревню к матушке поедут Митькины обгорелые сапоги. Но, видимо, яга после таких слов впала в столбняк полнейший, и нахал ушел безнаказанно. Стрельцы помахали ему шапками от ворот, а Еремеев тихонечко увел бабку в терем успокоиться. Я хотел уточнить, не поставит ли она новую систему охраны, но передумал. В голову пришла гораздо более интересная идея. Негодяев ведь можно отвадить и другими способами, не обязательно прибегая к кладовству. Гвоздей, например, набить или стекла колотого насыпать. Шучу, простите. Глупая шутка получилась. Мы сюда не членовредительством заниматься поставлены, а правомочным задержанием хулиганствующих граждан. Стекло и железки острые — это негуманно. Вполне достаточно натереть доски салом. Эх, полковника черного на меня нет. Его бы обморок хватил от такого святотатства. Я подозвал двух ближайших стрельцов и популярно объяснил план действий. парни удивились, но, слазив на козырек, спорить не стали, разве что предложили заменить сало более действенным смальцем. Иначе, якобы, мы с крыши замучаемся котов приблудных прогонять. Они нам все сало до досок слижут. Потом меня вызвали за ворота. Один из наших ребят доложил, что на колокольной площади дьяк Филимон очередную проповедь устроил. Как всегда, на любимую тему – «Милиция не от Бога православные, и нет при ней стыда». Причина выступления – освобождение под залог до суда двух тех самых конокрадов, что пытались свести у нас сивку-бурку. Помните, в каком виде их метей в пыточный приказ доставил? Бочонок пилить пришлось, иначе бы вообще не извлекли бедолаг гуттаперчевых. «Да, вовремя мы сотрудника нашего на деревню сплавили. Он в юридических тонкостях плохо разбирается». Набил бы жолью Харри по второму разу и грехом бы не счел. Надо попробовать еще раз поговорить с государыней. Все-таки мы не в Европе, и демократия по Явлинскому к добру не приведет».